Глава 13. Преступление. 1985 год. В Исберге, где прошли детские годы, стало тесно и скучно. Я уехал в Элисту, но и она мне показалась уже не той, что до армии. Не было прежних друзей, той веселой и беззаботной жизни. Асланбеку еще год служить, а без него здесь неинтересно. Сердце просилось куда-то далеко, и я решил начать жизнь с нуля, на новом месте, отдавшись на волю случая. Раз уж дошел до точки, начну жить с красной строки, решил я. В кассе аэропорта попросил билет на любой ближайший рейс. На меня посмотрели с подозрением и недоверием, но билет дали, спросив, устроит ли меня город Иваново. Судя по удивлению, такого еще не случалось. чтобы совершенно трезвому человеку было все равно, куда лететь. Их подозрения не ограничились одними косыми взглядами через окошко кассы. После того, как я, взяв билет, присел в ожидании рейса, ко мне подошли два милиционера, дежуривших в аэропорту. «Ваши документы? Куда летим?» Никола, забыв название, я заглянул в билет и поправился. "Иванова." «Зачем?» Задают вопрос, словно я не имел права туда лететь и внимательно на меня смотрят. «За хлебом?» – отвечаю, зная, что оправдаюсь тем, что действительно лечу зарабатывать себе на хлеб. Милиционерам это не понравилось. Они привыкли к тому, что их должны бояться. «За каким еще хлебом?» – строго спросил тот, что повыше ростом. «Еду зарабатывать себе на хлеб!» – пригодилась заготовка. «Что в сумке?» – спросили они, указав черной пластмассовой дубинкой на мой чемоданчик. «Вот что!» – Уже нервничая, открыл я свой чемоданчик нараспашку. В нем была пара носков, белье, фотографии, бумаги и завернутый бутерброд, купленный еще с утра. Очевидно, содержимое чемодана убедило их, что ничего опасного я из себя не представляю. Но после этого мое настроение окончательно испортилось. На меня косились пассажиры. Я выглядел подозрительно в своей старомодной одежде и с короткой, как у заключенного, стрижкой. Передо мной проходят молодые люди, одетые цивильно, по крайней мере, современно. А я со своим чемоданчиком напоминал только что отсидевшего срок и возвращающегося домой зэка. Сижу тихо в уголке зала и думаю, что меня ждет в этом далеком северном городе. Мелькнула мысль сдать билет, но тут же внутренний голос спросил, что, струсил? Нет, ответил я почти вслух и опомнился. Я поймал взгляд кассирши от нечего делать, все еще смотревшей на меня через окошко кассы. Ну вот, наконец, спадали самолет. Прилетели в Иваново. За иллюминатором, который снизу наполовину оледенел, минус 23. Ранний вечер. Думаю, что еще есть время до наступления темноты, чтобы подыскать квартиру. По пути из аэропорта на автовокзал по правую сторону увидел много частных деревянных домов и решил сойти здесь, не теряя времени. Если стемнеет и не найду жилья, доеду до автовокзала или обратно до аэропорта и заночую в зале ожидания, а утром снова на поиски. Первые поиски были безрезультатны, возможно потому, что мой вид от сидевшего зэка никак не сочетался с тем, за кого я себя выдавал – за студента, приехавшего учиться в город. Промерзнув до костей, я уже не столько хотел искать жилье, сколько отогреться, и решил доехать до автовокзала. Поскольку зимой рано темнеет, и время было еще не позднее, то спать пока не хотелось. Желудок намекнул, и я вспомнил про свой забытый бутерброд. Подобрав место подальше от вечно открывающихся дверей, из которых врывался холод, полусидя, полулежа провел ночь, большую часть которой не спал, а все мечтал. Как устроюсь на работу, получу первую зарплату и на эти деньги в первую очередь куплю зимнюю одежду. Может быть потому, что в этот момент мне было холодно и очень неуютно. А мне тогда для счастья было нужно совсем немного. Теплая одежда, жилье и постоянная работа. Конечно, на работу, которая была бы мне в удовольствие, я пока не рассчитывал. Готов был к любому труду, лишь бы знать, что со временем изменю свою жизнь к лучшему. Мне бы только начать эту самую новую жизнь, начать на любых условиях, диктуемых мне нынешним положением, не считаясь со своими желаниями и хотениями, а дальше я ее выведу на нужные рельсы. С такими мыслями я засыпал, но, поворочившись в неудобном кресле зала ожидания, просыпался и опять мечтал, чтобы снова уснуть. Окончательно пробудился я уже на рассвете от холода и больше не уснул. Куртка, купленная в теплом Дагестане, и обувь не были рассчитаны на эти северные края. После вчерашней ходьбы по снегу носки промокли насквозь и за ночь не высохли. Умывшись ледяной водой, вышел на улицу и поехал автобусом до места, где вчера прекратил поиски жилья. Пройдя одну улицу до конца, свернул на параллельную и направился в обратную сторону. Ходьба согрела меня, хотя мороз стоял приличный. Деревянные дома, заваленные сугрубами, стояли в ряд, словно неряшливые солдаты, покосившись то налево, то направо, как будто бы общаясь друг с другом. На пустой безлюдной улице меж сугрубов я увидел издали бабку, чистящую порог от снега. Подошел и, стараясь говорить без акцента, вежливо поздоровался. «Бог в помощь, мать, добрый день!» «Здравствуй, сынок, здравствуй!» Бабуля, а вы часом не знаете, кто бы из ваших соседей пустил студента. Бабка, не выпрямляясь до конца, оперлась о самодельную деревянную лопату, и только тогда я увидел ее добрые, какие часто бывают у простых русских женщин, глаза. Да может, и я выпустила, да только сынок у меня нет условий никаких. Для начала мне подойдут любые, обрадовался я, появившейся возможности, мне бы только на время. «Хотя бы на месяц, а там подыщу что-нибудь». Она пригласила в дом, показала комнатенку со старинной убранной подушками кроватью, на которой лежал огромный кот. «Все же лучше, чем на вокзале», — подумал я. Дом был настолько бедным, что кот казался единственной роскошью. Бабка с ним общалась, как с человеком. И казалось, кот все понимал. Это было единственное живое существо, в ее доме разделявшее ее полное одиночество. Несмотря на бедность, в доме было очень уютно, как это бывает на Руси, у добрых бабулек в деревянных избах. Мы быстро нашли общий язык. Она угощала чаем и, глядя на фотографию в рамочке на столе, рассказывала, как год назад похоронила мужа и вот с тех пор ждет своего часа, чтобы отправиться к нему. Мне стало искренне жаль ее и захотелось по возможности помочь. Мы договорились о моем проживании, и я заплатил вперед. Она не хотела так скоро брать деньги, но я настоял. Очень был рад тому, что самый первый вопрос решен. Прошло дней десять, пока я нашел работу и место в общежитии. С бабулей мы расстались как родственники, и я обещал ее навещать. Но выполнить это обещание мне удалось только раз. Больше судьба не позволила. Я устроился водителем на автобазу. Машина, на которой мне пришлось работать, была моей ровесницей, но полбеды, что она старая, и ее еще нужно собрать, чтобы ездить. Ночью она стоит на морозе, и необходимо прийти на работу на час раньше. Сначала откопать из-под снега, потом долгие попытки завести. Терпение, Мухтар, еще раз терпение, говорил я себе, когда окончательно выходил из себя, мучаясь с этой грудой холодного железа. Но все же я верил, что если хорошо исполнять свою работу, со временем получу новую машину, как у некоторых на автобазе. Ничто так не обесценивает вашу машину, как новая машина соседа. Перспективы были туманные, по крайней мере в ближайшие лет пять. Но я успокаивал себя тем, что оденусь по-человечески, что со временем куплю гитару, обрету друзей, что будет весна, лето, что это только первое время так. Войду в режим и начну заниматься спортом. Когда подкрадывались мрачные мысли, я их отгонял. Вспоминая свою службу и сравнивая со своим нынешним положением, я приходил к выводу, что нужно радоваться, что я на воле. Денег совсем не осталось. Хорошо, что хотя бы за жилье платить не надо. Я попросил на работе аванс раньше срока. Посчитал, распределил по дням и вышла что могу позволить себе купить гитару за шестнадцать рублей. Моей радости не было предела. Хотя я играл уже неплохо, мне хотелось совершенствоваться, и вечерами я подолгу повторял упражнения из уроков игры на гитаре. Моим соседом был студент Алексей, очень тихий и простой парень. Он приходил только переночевать, так что я его почти не видел. Все шло так, как я и хотел. Еще немного будет зарплата, а это значит, что появятся новые зимние сапоги. Пока же на работе достал себе бушлат, в котором и ходил всегда и везде. Так хоть выглядел рабочим. Все свои пороки и длинный список плотских желаний, удовлетворить которые я пока не мог, держал по возможности на цепи. Но не удержался. Велик был соблазн после двух лет полной изоляции. Да к тому же я был наслышан, что Иваново – город невест. Решил сходить разок на танцы, посмотреть на нынешнюю молодежь. Это теперь ночные клубы, а раньше были танцплощадки, на которых обычно играл вокальный инструментальный ансамбль. Часто играли «белый танец», давая дамам возможность проявить инициативу и продемонстрировать свой выбор. Но в моем ли положении теперь ходить туда, в моем ли одеянии, с моими ли… отсталыми понятиями. С моим ли пустым карманом? Но природа берет свое. В первый раз мне понравилось. Много молодежи и действительно много девочек, хотя я и просидел весь вечер в таком месте, где меня было не очень заметно. Я пока не знал местных порядков, как себя вести. Да вообще сначала нужно было понаблюдать и освоиться. Мое скромное одеяние сковывало меня еще больше, В другом конце зала играла группа. Пьяных ребят и дыма было столько, что казалось, единственный здесь не курящий и не пьющий – это я. Когда, наконец, мне наскучило, я встал и ушел, так же незаметно, как и пришел. Придя в комнату своего общежития, упал на кровать и долго думал о красивых девушках, на которых насмотрелся за этот вечер. Наступили следующие выходные, и меня опять потянуло на танцы – Пришел, как оказалось, слишком рано, и у буфета за столиками было свободно. Сел, чтобы опять провести весь вечер в этом положении, не вставая, не знакомясь ни с кем, не танцуя, пока еще было не на что, не с кем и не в чем. Постепенно зал наполнился молодежью. Столики, естественно, давно позанимали. Напротив меня села милая, длинноволосая девушка, держа одно место, как видно для подруги, которую ждала. Я не собирался знакомиться, потому что не мог ее ничем угостить, не мог встать и пройти с ней или потанцевать. Мне казалось, даже общаться с ней сейчас я бы не сумел так, чтобы ей было со мной весело и интересно. Все выбили из головы за два года политзанятия и бессмысленная трата времени. Несмотря на мой нелюдимый вид, девушка была расположена весело и поглядывала на меня смелее, чем я на нее. Наконец она обратилась ко мне, показывая руками, нет ли у меня спичек. Конечно, у меня их быть не могло. Я хотела была встать, чтобы найти, чем прикурить, но спохватился вовремя, и лишь сделав неловкое движение, остался сидеть. Под грохот музыки я уставился в одну точку и дал волю мыслям, которые меня унесли, как глубоководная река уносит щепку. Куда-то далеко отсюда, в Веллисту восьмидесятого года, в Висберг 70 -х. Вернула к действительности меня все та же девушка. Она попросила подержать ее место, чтобы никто не занял, и, оставив на стуле свою сумочку, пошла танцевать, не дождавшись подруги. Я смотрел ей вслед, пока ее не поглотила толпа, дергающейся, словно индейцу у костра молодежи. Через некоторое время она вернулась сильно расстроенной и часто оглядывалась в сторону танцующей толпы. Еще через несколько минут на мое плечо легла чья-то рука, и я услышал, как в ухо сказали «Выйди, поговорить надо». Ничего не понимая, я вышел, ибо мое воспитание не позволяло оставаться на месте, когда бросают вызов. Не знаю, что эта девушка сказала этому парню, но было очевидно, что он ее домогался и ревновал ко всем. Возможно, он решил, что она со мной, а возможно, она ему сама так сказала, чтобы досадить назойливому ревнивцу. Я вышел вслед за этим коренастым среднего роста парнем, который демонстрировал свою злость тем, что нагло толкал плечом всех проходивших мимо. В просторном холле он остановился и, повернувшись ко мне, сказал, чтобы я убирался отсюда, пока не поздно. Конечно, я был ошарашен таким наглым заявлением, но со своей привычкой в таких случаях бить сразу в глаз я не торопился. «Слушай», — сказал я, приблизившись к нему лицом к лицу, У таких, как ты, я никогда не спрашивал, что мне делать. Если я тебе не нравлюсь, отдыхай подальше от меня. Не тратя больше слов попусту, я развернулся и пошел на свое место. Подойдя к столику, я увидел, как с моей соседкой ругается другой парень. Увидев меня, он удалился, но, как оказалось, ненадолго. Минут через пять на мое плечо опять легла чья-то рука, но уже тяжелее. Не поворачиваясь, я встал во весь рост, И, зная, что теперь без драки не обойтись, вышел следом. Это был второй, кто ругался недавно с этой милашкой. Видимо, уходил он для того, чтобы предупредить своих друзей. Если у них проблемы, то при чем тут я? Думаю, проходя сквозь толпы курящих и дергающихся в коридоре под звон из зала музыки. Мы вышли на улицу, где под козырьком широкого подъезда Дворца культуры стояла компания из шести человек. Отошли в сторонку. Чувствуя свое превосходство, парень обратился ко мне с такими матерными словами, что этого было достаточно, чтобы сходу дать ему в глаз, что я и сделал, не дослушав до конца. От удара он тут же упал. Не успел я оглянуться в сторону компании, как тут же получил сильный удар в висок. Подробностей я не помню. Помню, что били жестоко, семеро на одного, не давая подняться на ноги, сбивая ударами ног и рук. В одно мгновение у меня перекрыло дыхание от сильного удара в область легких. В этот момент я уже не чувствовал боли от ударов, мне бы только глоток воздуха. Еще чуть-чуть и задохнусь. Мерекнула мысль вцепиться зубами в горло одному из них, и если убьют, то и его забрать с собой. Не знаю, сколько бы они меня еще били, если бы кто-то не крикнул «Милиция!». Все разбежались. Протер лицо от крови, и первое, что увидел... Вывеска «Дворец культуры». Не желая попадать в руки милиции, которая посадит меня на 15 суток, я хотел быстро встать и побежать в подъезд соседнего дома, но только сейчас почувствовал сильную боль в ребрах и спине, которая не дала мне сразу встать. Медленно, как раненый солдат в военных фильмах, я добрался до ближайшего подъезда пятиэтажки и, войдя, прилег на ступени. Так было меньше боли. В подъезде было темно и тихо, во рту кровь. Минут через пять уже боль от отдельных ушибов и ссадин слилась в одну большую боль во всем теле. Возможно, на моем месте другой спокойно ушел бы подальше от греха, но впитавшиеся, въевшиеся в мозг правила инкубатора не позволили мне это сделать. Его бы не мучила совесть, что он струсил. Это, конечно, было бы мудрым поступком, но тогда с моими представлениями такое поведение не вязалось. Как же много лет требуется человеку, чтобы изменить то, что заложено в сознание в раннем детстве. Периодически сплевывая кровь, я пытался протереть глаза, но, как видно, делал еще хуже своими липкими руками. Где-то над бровью была рана, из которой, не переставая, текла кровь, заливая правый глаз. Я поднялся выше по лестнице и полулежа думал о том, как же можно с таким наслаждением бить человека, которого совсем не знаешь, который не сделал ничего плохого, а только отстаивал свою честь. А может, я не так одет, и это вызывало ко мне ненависть? А может, по одюшке и решили, что с ней сидит какой-то хмырь, которого можно пинком под зад вышвырнуть на улицу? Мог ли я это так оставить? Конечно же, нет. Во мне кипела кровь, требующая мести. Теперь меня ничто не могло убедить в обратном. Любой ценой найти и отомстить. Чего бы мне это ни стоило. Так пролежал еще минут сорок. Когда хотел сделать полный вдох, я почувствовал, что это невозможно. Позже узнал, что у меня сломано два ребра. Не мог я понять, почему все так устроено, почему я, потерпевший, должен скрываться от милиции вместо того, чтобы бежать ей навстречу. Поднялся и медленно вышел из подъезда. Умылся снегом и погрел к себе в общежитии. Уже было далеко за полночь. С трудом достучался. Вахтерша старой сталинской закалки отворила двери подъезда и ворчала вслед, называя меня пьяницей. Когда вошел в комнату и посмотрел в зеркало, то понял ее слова. Я был действительно похож на пьяницу с опухшим и избитым лицом с пятнами крови на одежде. Как же ей было еще меня называть? Сосед по комнате крепко спал и не заметил моего прихода. Я рухнул на кровати, долго не мог уснуть. Впереди был выходной. Я встал, хотел переодеться, да пока было не во что. Казенный встроенный шкаф для одежды был пуст. Но где-то далеко, в глубине души, у меня всегда была какая-то неиссякаемая надежда, точнее, уверенность в том, что все будет хорошо, что все это когда-нибудь кончится, и я буду счастлив. Эта надежда и была моей опорой в трудный час. Я верил в свой огромный жизненный потенциал. Я на него рассчитывал, но когда он окажет свое влияние на судьбу, знать мне пока было не дано. А не случилось еще этого потому, что я сам не приступил к его практической реализации. Этот потенциал лежал в недрах моего сознания невостребованным, лишь изредка пытаясь напомнить о себе. Но мое невежество стояло на страже и не впускало ничего нового из подсознания в сознание». Потребовались долгие годы, чтобы разобраться в себе, снять с поста невежество, разжаловать и на его место поставить разум. Вообще мне было свойственно принимать все происходящее как неизбежное и естественное, что помогало легко переносить любые трудности. Лев Толстой когда-то высказал очень интересную мысль: Самое страшное наказание для человека это вечная жизнь. Без страданий. Значит, все, что не случается со мною, есть необходимость. Прошло дней десять, а я все не мог перестать думать о месте. Мечтал посмотреть виновнику драки в глаза, хотел увидеть, как он поведет себя с глазу на глаз без помощи своих дружков. Единственная возможность напасть на его след – отправиться на те же танцы. Когда я пришел туда впервые после того случая, то никого из них не нашел. У меня был с собой нож, и если бы наша встреча состоялась, применил бы его, несомненно. Когда-то в Калмыкии я единственный раз в жизни не сделал того, что поручил мне отец. Нужно было зарезать овцу, а ему было некогда. Он отъехал встречать важных гостей, поручив это мне. К их приезду должно было уже вариться мясо. Я взял нож, подошел к лежащей со связанными ногами беспомощной овце, и долго смотрел на нее. Пока я не видел вцу, думал, что смогу это сделать, но теперь, увидев ее ни в чем не повинные глаза, мои руки опустились. Я хорошо понимал, что мне достанется от отца, но мне гораздо легче было пережить физическую боль, чем впоследствии постоянно думать о том, как я своими руками вонзил нож в горло беспомощного существа, за которое некому заступиться и которое не могло за себя постоять. «Неужели от меня теперь зависит ее жизнь?» — думал я. «Неужели я должен лишить ее жизни только потому, что гости хотят вкусно поесть?» Не смог я этого сделать, за что и получил здорово. Отец отвел меня за угол и так ударил попавшейся подругу палкой, что потом несколько дней болело плечо, и я не мог поднять руку. Вдобавок он сказал, что такая сентиментальность для мужчины – позор, и что это свойственно только женщине. Опять жизнь показывает, что приветствуется жестокость. Опять тебя унижают, если ты не жесток, не кровожаден, и в действиях своих руководствуешься белением души. Когда я во второй раз появился на танцах, ко мне подошел парень лет восемнадцати и спросил, за что меня избили. Он стал невольным свидетелем драки, когда вышел покурить на свежий воздух. Он поведал, что когда-то и его избила эта компания, которая была главной в этом районе. Теперь я понял, почему они были так жестоки. Как же так? Какой-то залетный и так смело с ними обошелся, да к тому же смел первым поднять руку, да еще на глазах у всех куривших на улице. Парень показал, где живет тот самый зачинщик драки и просил, чтобы я никому не говорил об этом. Я пообещал, и теперь оставалось только исполнить обряд мести. «Уж теперь он в моих руках», — сказал я сам себе, увидев внушительных размеров дом, так и говоривший о достатке своих владельцев. Во мне проснулся давний инстинкт, мелькнула мысль о грабеже. «Но тогда это будет уже не месть, а обычное преступление». «Нет, я должен посмотреть ему в глаза», – дал я себе установку. «А там посмотрим, будет ли он таким же орлом, как в тот день». Поздний вечер. Изучаю обстановку. В окнах горит свет. проверяюсь во двор. Мне даже не пришлось пригибаться под высоко расположенными окнами. «Живет же в достатке, чего ему не хватает», – думал я, прислушиваясь к звукам в доме. Только потом я узнал, что такой достаток... Заслуга состоятельных родителей. Открываю дверь в прихожую и вижу много обуви. Наверное, у них гости, — брекнуло в голове, но я решил убедиться и еще раз внимательно прислушался. Заметив отверстие в деревянной стене, через которое пробивался свет, заглянул в него и убедился, что в доме больше никого нет. Видимо, вся обувь, разбросанная в прихожей, принадлежит ему. Он может менять ее по погоде. И валяется же такая обувь, как попало. Мне бы такую. Я бы все аккуратно разложил, а не топтался бы по ней. Но, конечно, откуда ему было знать ей цену, раз он на нее не зарабатывал. Из комнаты доносилась музыка. — Сейчас ты у меня повеселишься, — сказал я вслух, и рука, уже не подчиняясь предостережениям сердца, рванула ручку двери. Он сидел спиной ко входу и, увидев меня в большое зеркало, дернулся от испуга, встал и попятился. Я же был наполовину удовлетворен тем, что смотрел ему в глаза и улыбался. «Как у вас уютно!» — заметил я, все еще улыбаясь в предвкушении предстоящего удовольствия. «Взять бы мне, да простить его, когда весь вид говорит о том, как он боится меня. Разве этого было недостаточно?» Но это был 85-й. Мне тогда шел 21 первый год, и ума, естественно, было соответственно количеству лет. Теперь перед собой я видел не наглого, с высоко поднятой головой и непрестанно жующего ртом человека, а испуганного кролика. Это спровоцировало во мне новую вспышку злости. Я ненавидел и по сей день ненавижу, когда мужчина в зависимости от ситуации становится то орлом, то кроликом. Наверное, это качество на втором месте среди ненавистных мне после неблагодарности. Если бы он встал и сказал мне смело в лицо, ты пришел разобраться, я готов ответить за свои действия, уверяю вас, я бы протянул ему свою руку в знак примирения даже при тогдашнем складе своего ума. У меня уже тогда были кое-какие задатки собственного стиля драки, которому я нигде не учился, но чувствовал в себе. Именно это я и показал ему. Не хочу вдаваться в подробности, мне неприятно это вспоминать. И вот стою я посреди большой шикарно обставленной комнаты, и у моих ног лежит хозяин всего этого. Я в крови, но в этот раз уже не в своей. Я избил его так же, как он с дружками меня в тот вечер. Меня переполняют чувства, в которых больше тревожащего, чем утешительного. Что делать дальше? На душе жутко и гадко от всего этого. Хотелось скорее исчезнуть с этого места и обо всем забыть. Выходя из дома, я чувствовал себя бандитом, образ которого противоположен идеалу, к которому я стремился. Есть инвалиды в результате несчастного случая или болезни. Есть инвалиды от рождения. Но есть еще третья категория инвалидов. Это инвалиды советского строя. За Запятнав себя самых юных лет, я вынужден нести это клеймо всю жизнь. Нет никакой гарантии, что я когда-нибудь покончу с этим навсегда и бесповоротно. Это я понял, когда алчным взором окинул комнату. В ней было, что унести, а главное было, за что унести. Чувствовал, что сюда еще вернусь. Когда я вошел в общежитие, то заметил следы крови не только на своей одежде, но и на лице. Разве мне было до зеркала в том доме? Заметила это не только я, но и старшая сталинистка, от сверлящего взгляда которой ничего не утаишь, идеальный образ человека сталинских времен. Она вела себя так, словно на дворе был тридцать седьмой год. Мне нужно было просить у нее ключ от комнаты, и ее подозревающий взгляд не радовал. Но как же ей на меня еще смотреть, если, живя здесь всего две недели, я уже дважды предстал перед ней в крови? А еще, к тому же, я не русский, что в ее глазах наверняка является отягчающим обстоятельством. Уж не маньяк ли, наверное, думала она, сверля мне спину взглядом. Приведя себя в надлежащий вид, я сел у сломанного зеркала. Посередине его была трещина, кем-то старательно склеенная с обратной стороны. Мое лицо показалось мне слишком узким, и я надавил пальцем на трещину, отчего лицо расширилось до смешного. Отпустив палец, я увидела, что лицо опять сузилось. Я расхохотался. Когда смех прошел, я перестал надавливать на зеркало, смирившись с тем, что лицо узкое, и посмотрел на себя в упор. «Мухтар, мне нужно с тобой серьезно поговорить», сказал я тому, худому Мухтару, который сидел напротив и повторял мои движения. Мне не привыкать говорить самим собой. Это превратилось в привычку еще со времен моего пребывания в калмыцких степях и осталось на всю жизнь. «Но это же здорово! Можно обсудить любые проблемы, поделиться мнением, пожаловаться наконец. А как было легко терпеть жару и жажду в зной в степи, когда есть с кем их разделить?» «Я слушаю», — ответил мне он, глядя в упор своими близко расположенными глазами. «Хочу спросить тебя, до каких пор это будет продолжаться?» «Потерпи, осталось совсем немного», — уверенно ответил он. Наш разговор прерывал стук в дверь. Вернулся Леша, сосед по комнате. Поболтав и попив вечернего чая, мы легли спать. Я взял книгу, до которой никак руки не доходили, и начал читать, надеясь отвлечься хотя бы на время. Но читали только глаза. Мысли были и неуправляемы, словно река в наводнении. Поток их, давно переполнив русло, вышел из берегов, залил все мое существо, и я медленно погрузился в сон. Наутро Алексей сказал мне, что я во сне не то дрался, не то за кем-то гнался. И так все вроде бы успокоилось и встало на свои места. Продолжилась обычная жизнь. Работа, общежитие, общежитие, работа. Уже не хотелось отклоняться от этого привычного и надежного маршрута. Но не тут-то было. Когда я в очередной раз возвращался с работы, Сталиниска меня остановила и с нескрываемым удовольствием поведала о том, что меня искала милиция. А что они хотели? По твою душу, милок? Я-то сразу поняла, что по тебе тюрьма плачет. И что же теперь? Они еще придут, сказали. Можно было не сомневаться, что теперь они во всех подробностях знают, как ночами я возвращался в крови. Придя в комнату, я снова упал на кровать, в которой раз уже погрузился в раздумья, как разрешить сложившуюся ситуацию. Наконец я пришел к выводу, что в этом городе я заноза, и народное тело. «А где же я не буду заноза, если буду так действовать?» ругал я сам себя. «Город тут ни при чем. Никто, кроме меня, не виноват. Но ведь я не в Дагестане. Зачем было так поступать?» «Да, конечно, обычаи твердят. Где бы ты ни был, то должен быть в первую очередь мужчиной. Все остальное на втором плане. Так я и поступил, ударив его первым. Так и поступил, отомстив ему, ворвавшись в дом и избив до полусмерти. Но если буду продолжать в чужом монастыре диктовать свой устав... то может ли это что-то изменить к лучшему в моей жизни? Так что же получается? В других регионах я должен быть другим? Тогда выходит то, что мне внушали в Дагестане неприемлемо нигде, кроме Дагестана, и нужно меняться как хамелеон в зависимости от того, где находишься? Но ведь именно поэтому я и избил его, что он был как хамелеон. Нет, здесь все было дело во мне и только во мне. Когда я найду в себе силы изменить свой образ мыслей, тогда что-то может измениться и в моей жизни. И нет иного пути к лучшей жизни. Только в этом мое спасение. Сейчас же нужно было действовать, пока за мной не пришли, и я стал собирать свой чемоданчик. Он был свидетелем всех моих дел, но его содержимое за столько времени почти не изменилось. Собрав свои скудные пожитки, я спустился до третьего этажа, где в подъезде выбито стекло, сбросил чемодан вниз на сугроб, чтобы на выходе не вызвать подозрений. Сталинистка, если увидит меня с чемоданчиком, может позвонить в милицию, поскольку для нее время остановилось в тридцать седьмом году. Опять придешь в полночь, сказала она жестким тоном, забирая у меня ключ. Учти, после одиннадцати не пущу. А я и не приду. Я у подруги сегодня ночую. Замел я заодно следы. Обойдя общежитие, я достал чемоданчик из сугроба и побрел в сторону автовокзала. Я опять на улице, без денег на еду и на дорогу, чтобы сбежать из этого города. Чемоданчик я оставила в камере хранения и твердо решила грабить того, по чьей вине я оказался в таком положении. И вот я рыскаю вокруг этого дома, высматривая, что и как. Мне нужно выследить момент, когда дом будет пуст. Этот вечер мне не принес удачи. Зря я мерз столько времени. И чем больше я мерз, тем сильнее становилась злость на этого отпрыска богатых родителей. На следующий день, после того, как я всю ночь померз на автовокзале, мне повезло. Начинало темнеть, когда из дома вышли двое мужчин. В одном из них я узнал своего врага, а второй должен быть его отец. Они сели в машину и уехали. То, что зимой темнело от рано, не было на руку. Свет в доме был выключен, следовательно, никого в нем не осталось. Теперь оставалось надеяться на инстинкт, опыт, находчивость, смекалку и все прочее, что в течение последних двух-трех лет постепенно угасало. Не успев опомниться, я был уже во дворе, на дверях замок, изучил петли, на которых держались двери, поискал в сарайчике пристройки и нашел что-то вроде лома. Легко справился с дверью и замком. «Против лома нет приема!» – припевал я себе под нос, скорее для самоутешения, однако сам дрожал от страха. От страха дрожали не только ноги, но и руки. Удивительно, ведь не дрожали ни руки, ни ноги, когда я ворвался в этот дом в первый раз. Значит, я тогда поступал справедливо, а сейчас совершаю преступление, и душа и тело это чувствуют. Пригодилось то, чему когда-то учил брат. Уметь никогда не помеха, а вот применять или нет, это зависит от ситуации. В первую очередь меня интересовали деньги, чтобы скорее уехать, пока меня не схватили. Увидев, как заманчиво висела дубленка, как хорошие дорогие зимние сапоги стояли в уголочке, я не удержался. Семь лет один ответ. Нашел в тумбочках на полках какие-то украшения. Разбираться, что из них золото, а что бижутерия, было некогда. И я все положил в карман. Но того, зачем я залез сюда, так я и не нашел. Пришлось довольствоваться тем, что нашел. Хоть свой дешевый гардероб сменил, и то большое дело. На этом я поспешно удалился, приставив взломанную дверь на место. Вот будет сюрприз, когда он вернется домой, радовался я не столько добыче, сколько тому, как он удивится и еще раз пожалеет, что черт его дернул трогать этого приезжего. Через год на суде я узнаю, что поехали в тот день они с отцом в очередной раз в больницу. Его челюсть была сломана, делали операцию, и потом они часто навещали доктора. Представляю его ужас, когда одно за другим на семью обрушились несчастья. Добычу я также спрятал в камеру хранения. На второй день я попытался узнать на работе, уволят ли меня, но советский закон гласил, что со дня подачи заявления нужно отработать два месяца. Так я потерял свою первую и последнюю официальную трудовую книжку. С пропиской дела обстояли еще хуже. Там меня просто схватят и посадят. Вот так, не уволившись, не выписавшись, не снявшись с военного учета, бежал из этого так и не ставшего для меня родным города. Но до самого отъезда еще далеко, нужны хоть какие-то деньги. Не пешком же идти, хотя и мелькнула мысль о том, что у меня теперь дубленка и теплые сапоги. Даже лежа в камере хранения они грели меня. У меня никогда еще не было такой дорогой одежды. Сидя на автостанции, которая стала для меня почти постоянным пристанищем, я ломал голову над тем, где мне взять денег хотя бы на дорогу. Я чувствовал, что качусь вниз, в пропасть. Обидно было, ведь только что провел два года в одном инкубаторе, а теперь меня ждет другой. Как быть? У кого спросить совета? Как свернуть с этого пути? Я знаю, что это не мой путь. Я знаю, что это как раз противоположно тому, о чем я мечтаю. Но я словно под гипнозом. Мечтаю об одном, а делаю совсем другое и не могу остановиться. Вниз так вниз, сказал я себе. Может быть, упав на самое дно этой пропасти, я остановлюсь. И будет от чего оттолкнуться, чтобы подняться наверх. И я решил, что с этих пор буду поступать не так, как мне подсказывает совесть и душа, а как диктует ситуация. Решил с ними не считаться, пока не выберусь из этого города. Теперь и держись, зевака. Я вышел на охоту. Стал искать жертву. Наставший уже родной автостанции решил ничего не трогать, так как мне еще придется здесь ночевать. Еду в аэропорт. Там публика солиднее. Глаза ищут жертву, как искали в те 70-е годы в Изберге. Поскольку совесть была временно отключена, моим старым навыкам предоставлена полная свобода. Так было легче. Не смотришь на то, что жалко человека, или на то, что у него дети, или что-нибудь другое, что может заставить мою совесть воспротивиться. В тот момент я ощущал себя не человеком, а хищным зверем. Мне стало решительно все равно, чем кончатся мои действия. Лишь бы скорее развязался этот узел неопределенности. Тюрьма так тюрьма. Миллионы прошли через это, и, коль это моя судьба, пройду и я. С таким отчаянным настроем я не действовал еще никогда. В зале ожидания аэропорта я взял в руки кем-то забытую на сиденьях газету и, будь то шпион из фильма, стал читать. Глаза у самого давно были на затылке. Вряд ли посторонний обыватель мог заметить профессиональный подход к делу. Сидя поблизости с одним мужчиной, я вычитал, что у него ничего не возьмешь. Стал дальше читать, и вдруг – хорошая статья! Мужик напротив есть тот самый, который отдал мне денег. Пройдясь по залу и не найдя лучшей жертвы, я присел рядом с ним. Я заметил, как периодически копаясь в бумагах, он достал из саквояжа бумажник, взял из него что-то и положил обратно. Не закрыв саквояж, он уткнулся в бумаге и задремал. Когда я присел рядышком с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить его покой, то убедился, что он действительно спит. Вдыхал он тихо, но при выдохе нижняя губа тряслась. Голова наклонена вперед, и шляпа закрыла обзор. Это было то, что мне нужно. В другое время я бы его и не заметил, но сейчас, когда меня занимала лишь одна мысль достать деньги любой ценой, не мог его не заметить. Судя по галстуку и бумагам, которые его, очевидно, так утомили, это был командировочный. «Того, что он спит, мало. Нужно, чтобы ничей посторонний взгляд тебя не поймал». Осторожно осмотревшись, нет ли смотрящих в упор, я стал делать вид, что мы с этим мужиком отправлены в командировку вместе. «Конечно, между нами не было ничего общего. Взять хотя бы одежду. Но, в конце концов, кому какое дело?» Вся ситуация как будто говорила. Берись скорее, сейчас же, пока ничего не изменилось. Сую руку в открытый саквояж и вижу, как одна женщина смотрит прямо на меня. Я сделал вид, что саквояж наш общий, и, взяв толстый бумажник, прикрыл саквояж. Не вставая с места, я спокойно открыл его и стал в нем копошиться, делая вид, что все это мое. Бынул деньги и положил бумажник на место. Сразу уходить опасно. Эта женщина... может крикнуть милиции, которые здесь в изобилии. Когда же она занялась своим ребенком, я встал и спокойно направился к выходу. Едя неторопливой походкой человека, ожидающего своего рейса, я оглянулся и увидел, как жертва зашевелилась. Смотреть на дальнейшие его действия было некогда, да и страшно. Когда я посмотрел в сторону выхода, то сердце ушло в пятки. У выхода стояли два милиционера и о чем-то болтали. Мне предстояло пройти между ними. Прибавлять шаг было нельзя, и все так же неторопливо я направился прямо к выходу. Хотя сердце стучало так, что казалось, они это сейчас услышат. Но вы помните мой настрой? Я считал себя давно сидящим в камере, а то, что сейчас происходило, лишь воспоминание того о том, что было. С таким настроением ничего не страшно. Пройдя через стеклянные двери между двумя милиционерами, я вышел на улицу и продолжил идти, не торопясь, пока не свернул за высокий сугроб. Здесь я быстро вынул руку из кармана, в котором были сжаты деньги, и вонзил по локоть в сугроб и также быстро вынул, оставив деньги там, и уже более спокойно пошел дальше. «Не пойман не вор», — с облегчением сказал я сам себе. Я приблизился к остановке, где было много народу, чтобы затеряться в толпе, пока не подъедет автобус. Вдруг вижу. Пострадавший бежит к телефону, автомату, набирает номер и с кем-то говорит, взволнованно жестикулируя. Наблюдаю. Подъехал автобус. Я спешно иду к сугробу, вынимаю деньги, вместе со снегом сою их в карман и бегу к автобусу. И вдруг вижу, как пострадавший бросился к этому же автобусу и успел заскочить в заднюю дверь. Говорят. На варе и шапка горит. На мне же горело все. Мне казалось, что все вокруг знают, что я совершил, и лишь молча наблюдают за мной, понимая, что никуда я не денусь. Я притаился и на первой же остановке вышел и встал вплотную к автобусу, чтобы ограбленный меня не увидел. Пронесло и тут. Когда автобус отъехал, я глубоко вздохнул. Провожая его взглядом, я задумался над тем, как же все-таки приятно ощущение свободы. Но был ли я свободен, ведь меня искала милиция. Теперь я, наконец, смог удовлетворить свое любопытство, посчитав, сколько у меня денег. Оказалось, больше, чем думал. У меня было 325 рублей. Это почти четырехмесячная зарплата. Теперь я мог зайти в хорошую столовую и наесться вдоволь. Это-то первым делом я и сделал, ведь несколько последних дней я ел сухомятку. То пирожки, то булочки с лимонадом. В этот же день я сел в автобус на Москву. Глядя в окно, перебирал в мыслях, что меня ждало, если бы не тот злополучный вечер. Как знать, может, сроднился бы с этим городом, а может и нет. Продолжение следует.